«Москва. Квартира Громыка». Лидия Дмитриевна спросила мужа. «Странная история произошла с этим журналистом Рожковым, с которым Толя книгу вместе написал. Ты ведь знаешь?» Громыка поморщился. «Ничего странного. Аппаратные игры. Я отвел угрозу отца соавтора моего сына. Мне не нужно, чтобы соавтор Анатолия Громыка числился среди сомнительных персонажей. Может быть, я перестраховываюсь?» «Но слабость выказывать опасно Лидия Дмитриевна благодарно погладила его по руке. «Я так удивилась, узнав, что ты назначил Новикова своим заместителем по кадрам. Мне кажется, ты никогда его высоко не ценил. Языков он не знает, не очень образован, мягко говоря. И вдруг ставишь на ключевую должность». «Не моя инициатива», — признался Андрей Андреевич. «Я хотел отправить его послом». В ЦК решили, что здесь он нужнее, и именно ему поручили кадры. «И ты не мог этому помешать?» — поразилась Лидия Дмитриевна. «У тебя такие хорошие отношения с Леонидом Ильичом? «Это как раз его решение. Леонид Ильич прежде всего политик. Он хочет все и всех контролировать. По-своему он прав».